Конфликты, связанные с ответственностью за цели. Как я уже упоминала в главе 4 еженедельные консультативные встречи – форма ДПТ, предназначенная для терапевтов. Мой опыт показывает, что если этому уделяется достаточно внимания, и если весь терапевтический коллектив проникается духом ДПТ, ее диалектической направленностью, Конфликты вокруг ответственности за цели возникают редко и не имеют серьезного характера. Секрет такого сотрудничества в ясном представлении о соответствии терапевтических целей определенным формам терапии, а также об иерархии целей для каждой формы терапии. Например, в стандартной ДПТ, которая применяется в моей клинике, ведущие тренинга навыков должны четко уяснить, что ослабление парасуицидального и суицидального поведения не является их приоритетной целью. За нее отвечает основной терапевт. При угрозе такого поведения в Ведущий тренинг навыков направляет пациента к его индивидуальному терапевту, а не занимается составлением антисуицидального контракта или госпитализации пациента. Второй компонент сотрудничества, подробнее об этом рассказывается в главе 13, философия ДПТ, согласно которой члены терапевтического коллектива не обязаны стремиться к единообразию по отношению к пациентам. Таким образом, если два члена терапевтического коллектива занимаются тренингом межличностных навыков и их позиции противоречат друг другу, именно пациент должен решить с помощью своего основного терапевта, чему он будет учиться, а что придется оставить. Третья составляющая единства членов терапевтического коллектива – это взаимное уважение.